8 октября. Прошлой ночью и утром я добавил ещё несколько штрихов к образу, сложившемуся в голове, но прежде чем успел завершить картину, у нашей двери объявился посетитель. Дверной колокольчик звякнул, и я, как положено, гапкнул пару раз. Хозяин отправился открывать, я рядом с ним. На крыльце, улыбаясь, стоял высокий, крепко сбитый, темно-волосый мужчина. Привет, сказал он. Меня зовут Лари Тальбот. Я ваш новый сосед и подумал, что неплохо было бы заглянуть, отдать дань уважения. Так, может, зайдёте, выпьете со мной чашечку чая? спросил Джэк. Благодарю вас. Джэк провёл его в гостиную, усадил, извинился и прошёл в кухню. Я остался в гостиной. наблюдая за незнакомцем. Тальбот пару раз взглянул на ладонь своей руки, после чего принялся изучать меня. "Хороший мальчик", сказал он. Я открыл рот, вывалил на наружу язык и тяжело задышал, но подходить не стал. Было в нём что-то эдакое, какой-то скрытый аромат дикого зверя, что, признаться, поставило меня в тупик. Вернулся Джек с подносом, на котором стояли чайные чашки и было разложено печенье. Они некоторое время болтали, обсуждая соседей, а также погоду, участившиеся ограбления могил, убийства. Я же внимательно следил за ними. Два здоровенных мужика, в каждом сквозят повадки настоящего хищника. Прихлёбывают чай и мирно беседуют об экзотических цветах, что выращивает Тальбот. и о том, как сложно приходится этим привередливым растениям в нашем климате. А потом с чердака вдруг донёсся оглушительный треск. Я стрелой выскочил из комнаты, пронёсся вверх по лестнице, за угол ещё одна лестница. Дверцы гардероба были распахнуты настежь. Рядом стояла тварь. "Свобода!" торжествующе объявила Анна, разминая конечности, сворачивая и разворачивая свои тёмные чешуйчатые крылья. Свобода. Чёрт с два, прорычал я и, обнажив клыки, с ходу врезался в неё. Я вцепился твари прямо в туловище, сбил её с ног, и вместе мы влетели обратно в гардероб. Дважды я полоснул её в правый бок, в левый бок, пока она пыталась схватить меня. Затем отвалился и впился зубами в одну из её ног, после чего победно взвыл и снова прыгнул на тварь, метя ей в морду Распространяя тяжёлый аромат мускуса, она попятилась к задней стенке своей тюрьмы. Плечом я захлопнул дверцы, встал на задние лапы и когтем попробовал закрыть защёлку. Тут вбежал Джек и сделал это за меня. В правой руке он сжимал свой верный нож. "Ты лучший обращщик сторожевого пса", Снаф», прокомментировал он. А секунду спустя на чердаке объявился Лари Тальбот. "Что случилось?" спросил он: "Моя помощь не требуется?" Джек повернулся, нож, бывший у него в руке, сгинул без следа. "Нет, покорнейше благодарю", ответил он. Всё разъяснилось проще, чем могло показаться на первый взгляд. "Вернёмся к нашему чаю". Они вышли. Я проследовал за ними вниз по лестнице. Тальбот двигался так же бесшумно, как и мой хозяин. Непонятно, откуда у меня возникло ощущение, будто и он тоже участвует в игре. А всё случившееся убедило его, что нас также можно причислить к игрокам. Перед уходом он обратился к нам со следующими словами: "Я предвижу, что вскоре предстоят нелёгкие деньки, ближе к исходу месяца. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, какая бы то ни была, можете на меня рассчитывать". Несколько долгих мгновений Джек изучал его лицо, после чего ответил. "И вы говорите это, даже не зная, на какой я стране?" "Кажется, об этом я уже догадался", ответил Тальбот. "Откуда?" "Хороший пёс у вас, однако", произнёс Тальбот. "Двери закрывать умеет". С этими словами он удалился. Естественно, я проследил его до самого дома, чтобы убедиться, действительно ли он живёт там, где описывал. И когда я удостоверился в этом, мне пришлось провести ещё несколько линий в образе. Очень таких, знаете ли, интересных линий. Хотя Тальбот, возвращаясь домой, ни разу не обернулся, я всё равно понимал, что он знает о моём присутствии у него за спиной. Немного позже я лежал во дворе и мирно проводил в уме свои линии. Это начинало превращаться в несколько утомительную забаву. Чьи-то шашки на дорожке затихли. Хорошая собачка, прокаркал старческий голос. Это был друид. Что-то перелетело через садовую стену и с громким чваканьем шлёпнулось о землю. Хорошая собачка. Я поднялся и изучил это нечто. Друид же поковылял дальше. Нечто оказалось куском мяса. Только самые глупые из всех подзаборных шаваков впилась бы зубами в этот кусок. От запаха всевозможных приправ и ядов буквально становилось дурно. Я осторожно поднял его, перенёс в укромное местечко межкорней дерева, где земля помягче, и вырыл ямку, положил туда мясо, засыпал сверху. Браво! Раздалось сверху чьё-то шипение. Впрочем, у меня не было никаких сомнений, что на такую элементарщину ты никогда не клюнешь. Я поднял глаза. Вокруг ветки обвился ползеец. И давно ты там сидишь? спросил я. С тех пор, как у вас появился первый гость, тот зряяк. Я следил за ним. Он тоже в игре? Не знаю. А впрочем, возможно, но пока сложно что-либо утверждать. Странный он какой-то. И вроде бы компаньёна у него нет. Может, он сам себе лучший друг и товарищ? И, кстати, а товарищ что такое? Напарница сумасшедшей ведьмы сейчас должно быть переживает с ней лучшие мгновения в своей жизни. Что ты имеешь в виду? Тра-та-та-та. Тра Что-то не усекаю. Так, маленькое отступление. В колодец скинули кота. И кто столкнул его туда? Макаб, не испытав стыда. Так где же она? У отхожего места полного говна. <с> Это сразу за домом сумасшедший жил. А почему ты мне об этом сообщаешь? Ты же обычно предпочитаешь держаться в стороне. Я уже устал в игре, прошептал он. Я-то знаю, ещё слишком рано, чтобы начинать избавляться от нежелательных игроков. Надо ждать, пока луна полностью не спадёт. А Маккап и Морис неопытные новички. Я сорвался с места и начал набирать скорость. "Кис-каис-каис, вся промокла", распевал он, когда я уже нёсся по направлению к холму. Я перевалил через холм и помчался вниз к дому сумасшедший Джил. Трава, мелькавшая мимо кусты, превратились в одно сплошное расплывчатое пятно. Я пробирался сквозь изгородь, быстренько сориентировался на месте и нашёл глазами круглый домик-колодец с деревянной крышей и ведром на невысокой каменной стенке. Я подбежал к нему, опёрся передними лапами на бортик и заглянул внутрь. Сразу до моего слуха донёсся слабый плеск. "Дымка", позвал я. Спустя мгновение раздалось далёкое: "Здесь". Отплыв в сторону, я скину тебе ведро, снова крикнул я. Внизу энергично заплескались. Я столкнул ведро с бортика и прислушался. Оно с лёгким свистом унеслось вниз и гулко шлёпнулось в воду. Влезай. Если вам когда-нибудь доводилось вертеть ворот своими лапами, вы должны понимать, что работа эта вовсе не из лёгких. Прошло довольно много времени, прежде чем я поднял ведро. достаточно высоко, чтобы серый дымка смогла перебраться из него на край шик колодца. Она насквозь промокла и тяжело дышала. Как ты узнал? спросила она меня. Ползет всё видел, но счёл, что время было выбрано не совсем верно, и рассказал мне. Она обстрихнулась и начала вылизывать свою шкурку. Джил стянула собранный Морисом и Маккабом травы, рассказывала она в перерывах Хотя в дом их не заходила, они оставили всё на крыльце. Ночной шорох должно быть засёг нас. Ну что-нибудь новенькое есть? Я рассказал ей о вчерашнем визите бубона и утреннем госте Тальбати. Пойду с тобой, решила она. Ночью чуть позже. Дай мне прийти в себя и пообсохнуть. Мы ещё проверим склеп этого графа. Она снова встряхнулась и опять принялась лизать свой мех. А покамест, продолжала она, мне нужно подыскать себе тёплое местечко и немножко вздремнуть. Ну что ж, тогда до встречи. А я тем временем обследую кое-что неподалёку от дома. Я скоро приду. И я оставил её там сушиться рядом с отхожим местом. Когда я провязал сквозь изгородь, она кинула мне вслед Статис, спасибо. Не надо. Да. Не стоит, пустяки, ответил я, сбираясь с посклону холма.